Глава седьмая, в которой Уморушка хлопает ушами. Уморушка и Маришка приехали в Москву на два часа раньше Гвоздикова. Быстро и без хлопот узнали, где находится нельзя, съели вместо завтрака по две порции мороженого, прошли в метро без всяких приключений и, спустившись по эскалатору вниз, стали дожидаться электричку до станции Маяковская. И тут с Уморушкой произошло небольшое ЧП — Увидев электронные часы с ярким светящимся циферблатом, она открыла от удивления рот и стала смотреть на них, как на какое-то волшебное чудо. Подошла нужная электричка, все пассажиры вместе с Маришкой вошли в вагоны, а уморушка продолжала стоять с открытым ртом перед необыкновенными часами. «Осторожно, двери закрываются», — объявили в динамиках вагона. «Следующая станция — Новокузнецкая». «Умора!» «Ко мне!» — крикнула Маришка. Но было уже поздно. Двери захлопнулись, и состав, набирая скорость, покатил в страшную пещеру. «А я-то! А меня-то!» — закричала, опомнившись у Морушка. Но только удаляющийся гул электрички был ей ответом. «Эх, превратиться бы сейчас в...» в стрелу, в легкий, но быстрый ветерок, помчаться бы следом за сгинувшей вереницей голубых вагонов, догнать бы их, влететь в распахнутую форточку того вагона, где мечется в волнении верная подруга Маришка. Ну, увы, нету несчастной уморы чародейной силы, и летать ей пока не дано. «Ты что, девочка, плачешь?» — спросила уморушку одна из подошедших на платформу пассажирок. «От мамы, что ли, отстала?» «И ничего я не плачу», — ответила Умурушка, стирая ладошкой непрошенную слезинку. «Просто ветром из пещеры дует. Вот она и капнула». Пока Умурушка разговаривала с женщиной, пока мечтала о невозможных превращениях в птицу, Маришка успела сойти на следующей станции, пересесть на другую электричку и вернуться назад. «Теперь-то я тебя не выпущу», — сказала она, хватая Умурушкину руку. «Буду все время за тебя держаться». «Это мы еще посмотрим, кто крепче будет держаться», — буркнула уморушка виновата. «Я, может, покрепче буду держаться». Так они и вошли в вагон. Держась друг за дружку и тихо припираясь, снова в динамиках объявили, что двери закрываются, снова сказали, что следующая станция Новокузнецкая, и электричка плавно двинулась с места, но уже вместе с уморушкой и Маришкой». Морушка надеялась увидеть в пещере, так она назвала для себя тоннель метро, много интересного, но ничего, кроме мелькающих изредка огней, в кромешной тьме не разглядела. Тогда она стала изучать вместе с Маришкой схему московского метрополитена. Маришка быстро разобралась, что к чему в этой схеме, и гордо сообщила подруге. «Мы по зеленой дороге едем. Если до конца ехать, до речного вокзала доехать можно». «А если не до конца?» — спросила уморушка. «Ну, тогда еще до чего-нибудь доедем. Кому куда нужно, тот туда и едет. Мы вот с тобой и до станции Маяковская». «А я до Маяковской», — вмешался в их разговор пятилетний карапуз, сидящий вместе со своей мамой прямо под схемой метро. «А такой станции нет», — заявила Маришка. «Я весь маршрут выучила». «А вот и есть», — продолжал спорить карапуз, — Там еще на площади каменный дядька стоит, который книжку написал про моря и про маяк. «Так это, наверное, Маяковский». «Конечно, Маяковский», — улыбнулась Маришка. Однако мальчишка остался при своем мнении. Так они и вышли из метро. Маришка с уморушкой на Маяковской, а Карапуз с молчаливой мамой на Маяковской. Поднялись по эскалатору вверх и уже на улице расстались».